Сорокопутовые ланиедаи составляют семейство, в котором насчитывают до 300 видов, распространенных по всей Земле. Оно характеризуется сильным, с боков сжатым, крючкообразно загнутым клювом, короткими закругленными крыльями и очень длинным ступенчатым хвостом, состоящим из 12 перьев. Оперение обыкновенно густое, рыхлое, красиво и разнообразно окрашенное и лишь у некоторых очень однородное. Место пребывания сорокопутов, маленькие рощи, окруженные лугами, живые изгороди, кусты, сады и отдельно стоящие деревья. Образ жизни и привычки их напоминают настолько же хищных птиц, насколько и некоторых вороновых. Несмотря на незначительную величину, они принадлежат к самым смелым и кровожадным хищникам. Способности их мало замечательны, но очень разнообразны. Голос монотонный, и, собственно, об их пении не стоит говорить. Но они значительно исправляют свое пение, подслушивая с большим старанием песни других птиц, и все мало-помалу выученное соединяют и сливают странным, но довольно удачным образом. Сорокопуты преимущественно охотятся за насекомыми, но большинство видов преследуют также мелких птичек, и они тем опаснее, чем последние не обращают на них внимания и удостаивают их незаслуженного доверия. Эти птицы имеют странную привычку накалывать пойманную добычу на острые шипы. Там, где живет пара сорокопутов, часто можно наблюдать таким образом насекомых, даже маленьких птичек, присмыкающихся, и гадов. Гнездо их представляет довольно искусную постройку и помещается в самом густом кустарнике. Кладка состоит из четырех-пяти яиц, которые высиживаются одной самкой. Семейство это недавно было разделено на группы, на которые следует смотреть как на подсемейство. Первое место среди них занимают настоящие сорокопуты. Ланиенае, заключающие в своем числе наших европейских сорокопутов, серый сорокопут, серокопытка, ланиус эксубтирор, Отличается на верхних частях тела светло-пепельным цветом оперения, за исключением длинного белого пятна на плече. Нижняя часть тела чисто белая, хвост и крылья черные с белыми полосками. Кроме серого сорокопута, в Европе живут родственные ему виды. Северный большой сорокопут Маджор, происходящий из Сибири, Белокрылый сорокопут Хомейери, живущий по течению Волги, и южный большой сорокопут Меридиналис, водящийся на юге Европы. Серый сорокопут живет во всех странах Европы и большей части Азии, как оседлая или кочевая птица, а в Северной Африке и Южной Азии, как перелетная. Зимой он охотно подлетает к деревьям, летом держится парами по опушкам лесов. В горах попадается так же часто, как и на равнинах, и отсутствует только на высоких Альпах и в болотистых местностях. Немцы не без основания называют его сторожем, потому что его предупредительный крик указывает всем прочим птицам на приближение опасности. От его внимания не ускользнет ни пролетающий хищник, недвижущиеся на земле насекомые, птички или мышонок. Его храбрость также велика, как и его дерзость. Когда его мучает голод, он, забывая свою обыкновенную осторожность, хватает добычу в присутствии человека, так что иногда его удается поймать рукой. Не подлежит никакому сомнению, что сорокопут умен, но в еще большей степени Отличается он своей страстностью. Он необыкновенно сварлив, дерется охотно со всеми другими птицами, выказывает сильную вражду к хищникам, но особенно ненавистен ему филин. Со своими собратьями он также мало живет в ладу и только во время размножения, а впоследствии и в семейном кружке царствует единение и согласие, между родителями и детьми. В неволе сорокопут становится скоро ручным и довольно забавным. В прежнее время его приучали подманивать других птиц и часто употребляли при ловле соколов. В ровных местностях Германии, где преобладает лиственный лес, водится малый или чернолобый сорокопут «минор», Окрашены сверху пепельным, а снизу белым цветом. Грудь красноватая, лопы крылья черные. Самый известный среди германских сорокопутов – сорокопут-жулан, Колурито. Он населяет всю Европу от Финляндии до Греции, а также умеренные части Сибири. Всевозможные кусты, граничащие с лугами, сады и плантации деревьев – составляют его место пребывания. Один куст в поле способен удовлетворить эту непритязательную птицу. Она в течение многих лет строит свое гнездо на одном и том же месте и стойко отстаивает его от посягательства других птиц. Жулан. Смелая, храбрая, беспокойная птица. Самые высокие верхушки кустов и деревьев Составляют его сторожевой пункт, с которого он осматривает свою охотничью область. Согнанный со своего места, он бросается с высоты и падает почти до самой земли, летит низко над ней и, наконец, снова взлетает. Что касается пения, то некоторые самцы издают почти исключительно несколько сухих отрывистых звуков, Другие же причисляются к превосходнейшим певцам. Жулан обладает в удивительной степени способностью подражать голосу других птиц. «Однажды, — говорит мой отец, — я слышал превосходное пение этой птицы. Самец сидел на верхушке куста и пел долгое время довольно громко и приятно. Он передавал строфы из песней полевого и лесного жаборонков, Малиновки и других пивунов. «Если какой-нибудь певец, — говорит граф Гурси, — заслуживает названия пересмешника, то это именно жулан. По моему мнению, он не имеет собственного пения и, будучи воспитан на неволе, плохо поет, потому что растет, не слыша других хорошо поющих птиц, Но если он пойман в том месте, где был окружен только хорошо поющими птицами, то трудно иметь в комнате более приятного певца, как этого сорока-пута. Жаль только, что почти каждый из них примешивает к своему прекрасному пению несколько неблагозвучных тонов, в особенности кваканье лягушки заучивается всеми жуланами. К сожалению, эта веселая и способная птица — С другой стороны, навлекает на себя в значительной степени нерасположение человека. Жулан – один из опаснейших врагов мелких певчих птиц. Насекомые составляют главную его пищу. Он энергично охотится за жуками, кузнечиками, бабочками, гусеницами, убивая их даже тогда, когда он уже сыт. Но он преследует также многих мелких позвоночных, которых в состоянии одолеть ловит мышей, птичек, ящериц и лягушек, живет среди певчих птиц наших садов и кустарников, нанося своим пернатым родственникам сильнейший вред. Там, где пригнездилась пара жуланов, постепенно исчезают все малиновки и разные певцы, населяющие сады и кусты, даже гнездящиеся в углублениях земли, Они покидают место своего обитания вследствие постоянной опасности или же ловятся и поедаются жуланом. Он искусно отыскивает гнезда, и если ему удастся найти одно из них, то он уже без сомнения утащит всех птенцов одного за другим. Науман наблюдал, как он глушил и уносил молодых малиновок, трясогузок, лесных коньков и жаворонков, нападал на пойманных в селок птиц, пробовал вытащить зябликов из клетки. Другие наблюдатели заметили то же самое. «Я делал уже много раз, — говорит Лэнс, — следующие опыты. Первый. В большом саду, окруженном прочным забором, я в течение нескольких лет убивал каждого сорокопута, лишь только он там поселялся, — Благодаря этому полезные птички могли свободно размножаться, совершенно истребили насекомых, и я получил множество превосходных плодов. Второй опыт. В другом саду, устроенном таким же образом, я оставил жуланов хозяйничать в волю. При этом все другие птички оставили сад. Гусеницы наголо объели деревья, и я вовсе не получил плодов. Еще в большей степени, чем остальные виды этого семейства, жулан имеет привычку, прежде чем приняться за еду, накалывать пойманную добычу на шипы или острые ветки. В хорошую погоду, по словам Наумана, можно найти наколотыми на шипы только жуков, насекомых и маленьких лягушек, а в холодную погоду целые ряды убитых молодых птиц. Гнездо свое жуланы устраивают в густых кустах, очень низко над землей. Оно крупное, плотное, толстое и составлено из крепких травянистых стеблей, мха и тонких корешков. Самка насиживает, одна, и так усердно, что ей можно наложить на спину клейкие прутья и таким образом поймать. В неволе. Жулан выживает несколько лет только при хорошем уходе. В общей клетке он нападает даже на тех птиц, которые гораздо больше его. Четвертый вид сорокопутов – красноголовый сорокопут, сенатор. У самцов – лоб, передняя часть головы, мантия, крылья и хвост черные, плечи – над хвости и верхние кроющие перья хвоста, нижняя часть тела белая, верхняя часть головы и затылок ржаво-бурая. В Германии он встречается во многих местностях, а в Южной Европе и в Малой Азии это самый обыкновенный из всех сорокопутов. В Греции, Египте и Нубии, рядом с вышеупомянутым Живет еще один вид семейства, нубийский сорокопут, нубикус. Верхняя часть его тела, крылья и хвост, синевато-черная, нижние части тела, желтоватые, лоб, плечи и горло, белая. Для полноты упомянем еще об одном виде этого рода, именно краснохвостом сорокопуте, поэникурус, которого можно причислить к европейским птицам. Кроме того, он живет как оседлая птица в Туркестане, Сибири, Китае и Индии. В Африке, Индии и Австралии живет богатая видами подсемейства лесных сорокопутов – малаконотитая. Они отличаются вытянутым в виде крючка – клювом, слабыми ногами, довольно длинными крыльями, коротким хвостом, и очень богатым, часто великолепным, оперением. Чагра Малаконотос крихраптерус В самом точном смысле представитель лесных сорокопутов имеет вытянутое туловище, стройный клюв, слабые ноги, длинный ступенчатый хвост, оперение на зашейке буровато-серое, на нижних частях тела пепельное, Область ее распространения простирается на всю Африку, за исключением северо-восточной ее части. Ее образ жизни существенно отличается от образа жизни ее родичей. Она водится лишь в самых густых кустах, а не на верхушках деревьев, хотя и взлетает на них при упорном преследовании. Излюбленное место ее охоты – ровная поверхность земли, по которой она бегает с беспримерной ловкостью. Живет она парами или одиноко, и только после периода размножения встречается семействами и маленькими стаями. Пурпуровый сорокопут, крихрогастер, окрашен сверху в блестящий черный цвет, а снизу великолепный пурпурно-красный. Певчий сорокопут, аэдхиопикус, На всей верхней части тела, за исключением белой полоски на крыльях, черный, на нижней же стороне чисто белый с красноватым оттенком. Пурпуровый сорокопут распространен в Восточной Африке и предпочитает первобытные леса равнин и поражает наблюдателя не только своей красотой и подвижностью, но и голосом. В горах его, по-видимому, заменяет певчий сорокопут. Оба вида живут всегда попарно. Пара поселяется около другой пары, и звонкие, походящие на флейтовые, звуки их песни повторяются до того часто, что способны под конец даже надоесть. Каждая пара присваивает себе маленькую область и упорно защищает ее против всякого пришельца, Она вынуждена поступать таким образом, так как при множестве этих птиц всякое удобное местечко уже занято. Обыкновенно певчего сорокопута слышишь гораздо раньше, чем видишь, так как любимое место пребывания его составляет густой кустарник. Самая замечательная особенность этих птиц, без сомнения, их манера петь. Тут, собственно говоря, нет связанной песни, а только отдельные тоны, отличающиеся звучностью и часто повторяющиеся. Крик певчего сорокопута состоит из трех, реже из двух чистых звуков, похожих на колокольный звон. Они издаются самцом, но непосредственно за ними следует ответ самки, неприятный писк или карканье, которое трудно описать. Среди австралийских лесных сорокопутов Замечателен соколиный сорокопут, фалькункурус фронтатус, весьма сходный с нашей синицей, но отличающийся от нее очень большим клювом. Цвет оперения у обоих полов весьма сходен. Верхние части тела одинаковые, нижние ярко-желтые. Хохол, горло и часть предплечья черные, маховые крылья черно-бурая, Рулевые также окрашены, как и маховые, но на концах они чисто белые. Самка отличается от самца меньшими размерами и зеленоватым цветом горла. Соколиный сорокопут живет только в Южной Австралии. Его главная пища состоит из ягод, а также насекомых, которых он собирает с листьев или вытаскивает из-под коры древесных сучков. Ни одна птица, равная ему по величине, не обладает такой силой в клюве, как этот сорокопут. Он также с успехом пользуется им для защиты».